Глава 71. Жизнь в селе продолжается. Магию передавать бабушка не спешила. А зачем? Пока внучка развивала свой природный дар по целительству, который проявлялся в ней всё ярче, конечно, и ясновидение в ней проявлялось. Это третья составляющая ведьмы. Главное, Катя согласилась принимать всё это, не чуралась. Знала бабушка Света своим каким-то внутренним знанием, что сейчас Немногие на это соглашались из молодых, мол, хлопотно. Да и в семье этим не позанимаешься. Поэтому уже то, что есть преемница, радовало бабушку. Ну а как же, след после себя оставит. Катя хоть и перестала пить бабушке на твар сразу после отъезда в свадебное путешествие, но не беременела. Поделилась своими сомнениями с бабушкой, та улыбнулась. Всякий человек должен родиться в тот срок, который ему определён. Бывает, что не случается в нужный момент забеременеть, тогда и случаются преждевременные роды или перенос. Всё будет в своё время. Не зря я видела у Сергея двое деток, так что не волнуйся, всё случится, когда нужно. Да и дом ваш не готов, хорошо бы дитя в своём доме зачать. Но это уж как высшие силы распорядятся. Поэтому не спеши, у тебя все идет так, как нужно. Думаю, натерпелась ты с молоду. Да лучше посмотри, что твой сынок вытворяет. Огурцы все понадкусывал. Придется ждать следующей партии, эти в банки не пойдут. А Андрюша присел возле тазика и пробовал огурцы на вкус. Какие слаще — в одну кучку, какие горчат — в другую. Уже почти полтазика перепробовал. Решено было использовать эту партию огурцов для салата, а огуречного на зиму. Начала ругаться и на Катя, он обиделся, выставил нижнюю губу и слёзы градом, и смех и слёзы. Договорились они с Катей, что 18 августа копать картошку будут. Оля с Павлом Петровичем обещали помочь управиться. Ну и Сергей поможет, ничего не должно помешать. Ещё 10 дней в запасе. Зато своя картошка будет. Бабушка и внучки отсыплет, ведь не зря много посадили с весны. Сын Дима звонил маме, невестка трубку взяла и ещё раз поблагодарила за дочь. Ездили на консультацию ещё раз в институт, там в шоке. Все обследования, наблюдения сравнили, и реальное положение позвоночного столба никто ничего не понял. только увидели небольшую пигментацию в районе позвонка и всё. Невестка со смехом рассказывала о реакции врачей. А потом снова назвала её мама Света и сказала, что следующим летом Дима с Викой к ней в гости собираются. Ну, и она приедет, если с работы отпустят. Но не отпустят, то возьмёт за свой счёт. Радовалась Ворониха. Диму она растила под насмешки односельчан. старалась, чтобы у сына было всё как у равесников заступалась, когда его обижали а потом он вырос и уехал звонил редко приехал дважды с внучкой и вечно недовольной женой и на этом всё и вот в этом году приехал таки к дочке на свадьбу ну теперь даст бог будет приезжать чаще ничего что нужно просто помочь Вике поступить Знала бабушка, что Вика теперь будет частой гостьей. А Фёдоров Анасьевич решил на своей доле зарабатывать, тем более что дочка к октябрю собиралась его сделать дедом, и Оксану он обижать не хотел. За каких-то полгода он уже и жизни себе не представлял без неё. И еда диетическая, и за здоровьем следила, и в компании, когда был приём с супругами, знала, что и как сказать. Но и он ее не обижал. В квартире ее планировали сделать капитальный ремонт, машину ей купить к осени, ну и по мелочи. Те же права, то все. Поэтому он свой доход в модернизацию и выплату кредита не тратил. Оставлял полностью себе. Узнал от дочки, что зять еще и навозом торговать будет. Решил и тут вклиниться. Ну а что? Что? Ему проще было сбыт наладить, по всей области знал, что, где и кому нужно. Его доля ему, ну, а доля зятя, его дочери и будущему внуку. Тут он снова вспомнил ведьму. Ведь это она помогла его дочь в замуж выйти за толковавого мужчину. Это она ему Оксану посоветовала, да и о доле сказала. Эх, а он к ней выевать погнался. И тут ему на память пришли те страшные глаза ведьмы. Показалось, что горсть снега за шиворот кто-то бросил. Поёжившись, подумал, что за ним должок остался. Сам он больше к ней не поедет. Нужно взять им передать деньги. Ведь если подумать, то есть за что. Идиот, на кого наехать хотел. Тем временем уже в дом Сергея и Кати была проведена вода, поставлены батареи, обкладывалась душевая комната. Вот только котёл не купил он, денег не хватило. Хотелось хороший, как в его доме, чтобы и на угле, и дровах работал, и двухконтурным был. А он и денег хороших стоил. А ему на упаковочный автомат новый для мясных изделий деньги были нужны. Вакуумная упаковка очень нужна. Она увеличивает сроки хранения. Вот и думай, Серёжа. Просить у Антона снова. Он и так ему должен. Тут эти черви как раз им так же условия нужны, чтобы зимой не перемёрзли. А переехать в свой дом хотелось. Понимал, что их с Катей никто не гонит, принимают как своих, но как гостей. А ему хотелось своего дома. Чтобы вместе с женой приготовили кушать, чтобы и огородик свой был, небольшой, со своими грядками с зеленью. Он выращивал мясо, а любил овощи. Вот наладится наконец этот бизнес, могут и путешествовать с женой и сыном. Хотя наладится этот, начнёт снова расширять, менять. Ох. Так размышлял он, возвращаясь со своего дома за Катей в медпункт. Он оставил машину возле магазина. Там как раз Таисия выходила, уже дохаживая последние дни перед родами. Она передавала мужу магазин, давала последние инструкции. Подойдя к медпункту, он случайно услышал телефонный разговор. Там мужчина с кем-то разговаривал, кажется, с женой. Да, ходил к ней. Но она принимает только местных. Говорит, вы к моему участку не приписаны. У вас свой фельдшер. Да что ж то? Направление на анализы не по её участку, может быть, недействительным. Ну да, она толковая. Да ещё и бабушка у неё. Вот именно. А наша зараза гонору больше, чем она сама. Ну не знаю. Жду её, когда выйдет с работы. Да, буду просить снова, пусть посмотрит меня. Желудок не работает. — Да знаю, но сразу ехать в область далеко и дорого. Сергей сразу понял ситуацию и быстро зашел внутрь. Жена как раз уже собиралась домой, раскладывала журналы и карточки по местам. Затем она попросила его подождать еще десять минут, быстро взяла ведро, швабру и помыла с хлоркой полы в двух кабинетах и маленьком коридорчике. Тем временем Сергей рассказал ей о телефонном звонке. — Я поняла, о ком ты говорила. Но он действительно не из моего участка. Если я его приму, будет прецедент. Будут приходить ещё пациенты, а осень на носу, хроники пойдут, а я и так загружена. И может их фельдшеру жалобу написать? Да и мне показалось, что анализы ничего не покажут. Почему это не покажут? Думаю, онкология у него. Ему действительно нужно к своему фельдшеру и оттуда начинать. А ты попроси, чтобы его приняли в райцентре. Придумай что-то Может, получится, может, не поздно. Да, я попробую. Пошли я по дороге с ним поговорю. Только она вышла из своей амбулатории, как к ней подошёл тот мужчина. Катя не стала отнекиваться, просто сказала, чтобы он не тянул время, а послезавтра с самого утра поехал к врачу, она назвала его имя. Его примут, он сдаст анализы сразу, поэтому пусть едет натощак, а там уже пусть терапевт решает что и как. Потом добавила: Я никого не принимаю с других участков. Просто чувствую, что вам срочно нужно. Это все, что я могу для вас сделать. Запомнили? После завтра к восьми часам. До приема всех пациентов. Будьте у врача. Спасибо вам огромное.